— Я о вас много слышал хорошего от нашего друга подполковника Комарова. — Спасибо, я тоже о вас наслышан. похомов пожалуй еще крепкую руку полковник Родионов опустился на стул, Пахомов, обойдя свой стол, сел рядом. — Слышали и о вашем несчастье, — спокойно заметил Родионов. — Они, конечно, поработали здорово, и, главное, оперативно. Но на этот раз немного увлеклись. Перцов-то сразу не умер. Они его добивали. Воспользовавшись общей сутолокой, один из них сделал два выстрела в Перцов. Стреляли из пистолета с надетым на ствол глушителем, видимо, оттащив тело раненого капитана к машине скорой помощи. А вот Чижова они считали мертвым, поэтому и не тронули. Но на теле Перцова все равно останутся огнестрельные ранения. Теперь им так просто не выкрутиться. Пахомов закрыл глаза. У Перцова было двое маленьких детей, вспомнил он с ужасом. «Как дела у Дронга?» — спросил Комаров. «Как всегда», — ответил Родионов. «Видимо, его любят боги. Он сумел встретиться в Лондоне с Багировым и убедить его сдать документы?» Правда, помогло и то, что наши соперники решили воспользоваться нашим именем. Припугнули Багирова, пообещав конфисковать все его деньги. Тот и решил сдать документ В аэропорт мы опоздали. Они хотели взять дронга прямо в депутатской комнате, но он сумел вырваться. А потом позвонил Иваницкому и сейчас спит на нашей квартире. Завтра утром они поедут за документами. Мне иногда кажется он не совсем обычный человек, с восхищением сказал Комару. Ему всегда удается остаться в живых. И не только остаться в живых, немного ворчливо напомнил Родиону, но и выполнить порученное ему дело, а это всегда сложнее, чем просто остаться в живых. Наверное, вы правы, подумал ответил Комаров. Получив документы, мы должны сразу дать, понять нашим оппонентам, «У кого находятся эти списки?» — продолжал родиона «Судя по всему, там могут быть списки не только нашей, но и зарубежной агентуры. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Наши разведчики», — понял Комаров. «Я — осведомитель», — кивнул Родиону. «Списки не должны не только читать, но даже видеть посторонние люди. Иначе могут пострадать интересы нашей страны». А сам Дронго вдруг вспомнил Комаров... Он ведь, кажется, теперь он гражданин другой страны. «Только не говори это при нем», — поднял указательный палец Родионов. «Он может страшно обидеться. Для него по-прежнему существует только его страна, та, в которой он родился. Мне иногда кажется, что он последний романтик уходящей империи. Но я пришел не только из-за этого. Завтра утром в вашем здании, Павел Алексеевич, должно состояться убийство». «Что должно состояться?» — ошеломленно спросил, казалось, ко всему привыкший к Пахому. «Завтра днем ваш коллега Шестаков, вернувшийся из отпуска, вызывает Гурама Хативари для дачи показаний о по бандитском нападении на его дачу. Вызывает якобы в качестве свидетеля. Шестакова специально отозвали из отпуска, чтобы он завтра ждал Хативари, но его завтра не будет». Вместо Шестакова-Хатевари будут ждать двое киллеров, готовых покончить, наконец, с лидером грузинской преступной группировки, так мешающим новой мафии. Его пристрелят люди Хаджи Эта операция согласована с полковником ФСБ Вениамином Самсоновым. Он тоже завтра будет здесь. «Неужели такое тоже возможно?» Пахомов, узнавший в этот вечер много нового и неожиданного, тем не менее продолжал удивляться. «Еще как возможно», — Родионов нахмурился, — «конечно, Гурам Хотивари убийца, садист и вообще сукин сын, но те, кто будет его расстреливать, тоже не ангелы и в тысячу раз более опасны, чем Хотивари. Поэтому мы приняли решение завтра вытащить этого бандита отсюда, помогая ему избежать казни». «Правда, очень заслуженный, но все-таки незаконный казни». «Вы хотите его спасти?» — понял Пахомов. «Честно говоря, да».